на благо и счастье всех людей на земле. Правда, новые трактовки христианского учения о страданиях не мешают церковным проповедникам воспевать сам воню в спасительную силу страданий, со ссылкой на известный принцип христианства: Христос терпел и Вангелел. Следовательно, фактических изменений не произошло. Но формально поборники русского православия отказались от традиционной точки зрения про существовавшей церкви более 9 веков и сформулировали новый подход к данной проблеме. Пересмотрено в духе времени и самого христианского учения о спасении, то есть о достижении верующим вечного блаженства за гробом. Есть ли раньше Прихожане православных храмов ориентировались на достижение личного спасения, то сейчас выдвигается и отстаивается тезис о предпочтительности с христианской точки зрения коллективных форм спасения. Причём спасение ныне трактуется не как эгоистическая забота о своей собственной душе, а как действенное служение ближним в социальном и нравственном плане. Христианин, замкнувшийся в узком кругу своих собственных, хотя бы и высоких, духовных и нравственных интересов, думающий только лишь о собственном спасении, заявил митрополит Никадим Ротов, не может считаться соответствующим идеалу христианского братолюбия и жертвенности, провозглашаемому Евангелием. Ещё чётливее выразил эту мысль патриарх Пимен из веков, подчеркнув, что христианская аскетика позволяет интерпретировать личное спасение как спасение ближнего, как деятельность, предполагающую раскрытие любви к окружающим людям, иначе вводит в понятие спасения аспект социальный. Вопреки традиционному для русского православия утверждению о том, что на спасение могут рассчитывать лишь члены церкви, Сейчас допускается возможность спасения и для лиц, находящихся вне церковного влияния, при условии совершения ими добрых дел. Весьма важно, сказал глава Русской православной церкви, выступая в Софии, увидеть в добрых делах, совершаемых вне веры, зачатки, если можно так выразиться, спасения. В подобном же духе высказываются и другие иерархи Московской патриархии, формулирующей общецерковной точки зрения. Существенный переосмысленный выводы из догмата воскресения Христа и вознесения его на небо. В прошлом эти догматы русские православные богословы трактовали как христианский призыв к верующим пренебрегать реальной жизнью, земным градом ради вечного блаженства в загробном мире, в Божьем граде. Если Христос, внушали прихожанам православных храмов, по воскресении не стал на земле, но вознёсся на небо, то из этого следует, что земля, земные патриотичности, земные интересы представляются бы нечто временное и приходящее для человека. Небо наше истинное отечество, земля же не более, как место временного пребывания где мы являемся странниками и пришельцами. Поняв, что утверждения такого рода не могут найти нужного им отклика в сознании верующих граждан социалистического общества, дорожащих своим земным отечеством, идеологи современного русского православия перестроились на новый лад. Прежнее воззрение названо ими прискорбными крайностями и крайне узким взглядом на вещи, превращающим христиан в безразличных к миру ораторёв, умеющих лишь бесстрастно рассуждать о преимуществах небесных благ перед земными и убещевать угнетённых и страждущих к пассивному терпению перед лицом воинствующего зла или торжествующей неправды. Теперь христианству приписывается положительное отношение к земным заботам людей, Помышлять о горнем, а не о земном, говорится в одном из докладов митрополита Никадина Ротова. Должен без сомнения каждый христианин. Однако это означает вовсе не то, что он должен быть равнодушен к происходящему вокруг него в семье, в обществе, в международной жизни.